Глава 20. Сторона 2. 11 мая. Понедельник. Что-то слишком быстро прокуратура дело закрыла о смерти Нефёдова. Отчим сказал, что веществом, следы которого нашёл Чуров, был какой-то сильный транквилизатор. И его старик покупал по фальшивым рецептам, потому что давно уже кукухой двинулся. И лечил его опять же неофициально наш Медведчук, больничный психотерапевт. Лекарства он прописывать кому попало права не имел. Зато в таких болезнях неплохо шарил. По словам врача, таблетки он только порекомендовал, посоветовав обратиться в психдиспансер или к частному психиатру. И вообще общении не был опасным сумасшедшим. А что до суицидальных и садистских наклонностей, то у кого их не бывает. Обвинить Медведчука могли только если за то, что он не заполнял карту пациента. И брал деньги мимо кассы. Но заниматься этим должен был не Следственный комитет, а Минздрав и Налоговая. Поэтому дело у Нестеровой забрали и отдали в Следственный отдел полиции. Что, собственно, и вернуло отношения двух молодых людей в нормальное русло. То есть в романтическую плоскость. Я еще пару раз вжикнул метлой, уселся на скамейку, закурил. Синхронизация давала прожить целую неделю за какой-то час, и полнота ощущений терялась. Первый раз он был потрясающий. Но такой бури эмоций я больше не испытывал. Да, я прекрасно помнил, какими духами пахла Алиса Нестерова, и какой на ощупь была её кожа, но не оставляла чувства, будто смотрю кино или сериал про свою собственную жизнь. Иногда я даже злился на себя, Дмитрия Куприна, потому что на той стороне он поступал не так, как, по моему мнению, должен был. Но пока что до раздвоения личности не дошло. Я всё так же оставался одним человеком, живущим в двух мирах. Смущала только очередность событий, вроде как прожил пятницу, субботу, а потом блямс и снова предыдущее воскресенье. И появилась идея, как только доступ к планшету восстановят, точнее, если восстановят, надо будет до трех часов, а лучше до пяти, увеличить длительность процесса. Может, слишком быстро информация в память передается, и из-за этого все проблемы. «Палыч, ты чего, уснул?» Бабка со второго этажа стояла передо мной, уперев руки в бока. «Лившиц мусор мимо бака выбрасывает. А ещё академик. Куда глядишь-то?» Он его потом и собирает. «Всё равно непорядок. Вон паразит этот с ведром идёт». Похоже, старушке просто нечем было заняться. «Мурашкина, я встал. Оперся на древко метлы, словно на посох. Скажи, кто у нас старший по подъезду?» «Чегось?» «Не поняла бабуля». «Старший по подъезду вашему кто? Кто за порядком следит? Супервайзер?» «Нет у нас такого, прости господи». Мурашкина перекрестилась. «Слова ты чудные, говоришь, Палыч, матерные что ли?» «Короче, не стал я вступать в пререкания. Ты, Вера Семёновна, совсем не следишь за событиями. Тебя же назначили старший, приказ городской администрации. Я что, простой дворник, поделать с нарушителями ничего не могу. А ты можешь. Выше только участковый». Госпорян, что ли?» «Он самый». «А я, значит, его заместитель?» Бабка хитро улыбнулась. «И главнее тебя?» «Такие наезды надо было пресекать сразу. Старушкам только дай на шею сесть. Они в покое не оставят». «Мурашкина, пожилая женщина, о такие глупости говоришь. У госпоряна название какое? Лейтенант, а я майор. Вот и подумай, кто главнее. Если я дворник, не значит, что погоны сняли». «Теперь, пожалуйста, займись-ка своими прямыми обязанностями. Вон лившиц, паразит, сейчас ведро опрокинет, а мусор мимо контейнера полетит. Он ведь в твоём подъезде живёт. Если что, участковый с тебя спросит». «Сволочь!» Моментально отреагировала бабка и двинулась на перерез тучному мужчине с пышной кудрявой шевелюрой, который неторопливо шёл по двору, размахивая мусорным ведром. «Сейчас я ему мозги вправлю, мигом всю науку усвоит». Хотел было сказать фас, но сдержался. Наводить порядок мне здесь оставалось недолго, пять дней. А потом вместе с вещами на выход. В коммунистической симуляции частных квартир не было. Все служебные. И через неделю в однушку заселится другой дворник, а я перемещусь в другую локацию. Вполне возможно, что не на этой планете. Мурашкина догнала лившица и орала на него так, что стёкла тряслись. Вот ведь, 90 лет бабуля, а бодрая как будто догоняется каждый день чем-то. Хотя, почему как будто? Может, и догоняется. А значит, и мне пора. Прожив неделю без инопланетного допинга, я решил, что буду колоть глазные капли каждый день. Неизвестно, что потом произойдет. Остаться совсем без оплаченного эликсира не хотелось, а с собой брать рискованно. Могут отобрать. Как почти врач, я был против такого режима приема лекарств. А как игрок, только за. Когда бегаешь с шотганом, пузырьки эти аптечки везде валяются. Только успевай подбирать. Зато когда их нет, одна дорога. На респаун. Решив, что бабка прекрасно справится без меня, убрал инвентарь. И поднялся в квартиру. Эта неделя обещала быть спокойной и тихой. Врагов схватили наши доблестные органы. Внутри себя эти органы пришли к согласию. Что будет дальше, я старался не задумываться когда ещё выпадет шанс слетать на Луну. Мне, а не Соболеву. Тот вон, как таксист, туда-сюда шастал. А простому российскому фельдшеру на спутник Земли только в телескоп и любоваться. Напевая песню из здешнего телевизора, вышел из ванной. Как есть, без трусов. Зато с полотенцем на голове. И уткнулся взглядом в женщину, которую видел один раз в этой жизни и ни разу в другой. «Здравствуйте, Дмитрий», сказала незнакомка. «Она сидела в кресле». При виде голова Соболева покраснела, но глаз не отвела. Прямо уперлась ими в середину организма. «Добрый день». Я не стал доводить гостью до потери сознания. Перекинул полотенце с головы Наталью. «Чем обязан?» «Как церемонно». Женщина улыбнулась. «Я к вам по делу, точнее говоря, по двум. Во-первых, 30 суток адаптации закончились. Странно, что вы мне ни разу не позвонили. Вопросы-то должны были возникнуть. Не каждый день, наверное, перебрасывают из реальности в реальность». «Позвонить? Может, в мессенджер написать или на почту? Я даже не знаю, как вас зовут». «Вы инструкцию прочитали? За холодильником?» «Да». «На обороте был мой номер телефона». «Странно, я ничего такого не помнил. Прочитал, сложил в вчетверо, убрал в карман. Потом перепрятал, засунул за обивку двери снаружи, в дырку в дермантине возле замка. Там этот листочек и лежал с тех пор. На бумагу налипла какая-то грязь, но текст сохранился». Я развернул листок, перевернул чистой стороной. Действительно, в углу мелко-мелко были написаны 10 цифр и имя. Ирина. Карандашом. Ирина? Да. У меня есть вопросы. Дохрена хрена вопросов. Дмитрий. Гостья покачала головой. У вас на это было 30 суток. Контракт проводника закончился. Мне, знаете ли, не улыбается платить штраф только за то, что ваше любопытство удовлетворило. Давайте ко второму вопросу перейдем. Подождите. Я вспомнил Лямфельда. А если я заплачу? Ну и вам, и штраф. У вас отрицательный баланс, товарищ Куприн. Мне как проводнику информация приходит постоянно. Точнее, приходила. Или вы за последние три часа заработали два-три десятка тысяч единиц? Нет? Она достала планшет. Такой же, какой был у меня в подвале на другой стороне. Только к этому ещё какая-то коробочка была прицеплена. 6 тысяч новый контракт плюс 200 единиц в день сопровождения. Минимум 10 дней. Дешевле заплатить справочной службе. И такая есть. Всё у вас в терминале, Дмитрий Сергеевич. Будет доступ, уделите время, разберётесь. Ну что, с этим закончили? Да. Ирина посмотрела на меня с жалостью, вздохнула. Ладно, один вопрос, только он не должен касаться деталей программы, которые вы можете использовать для погашения долга, и не входит в перечень запретных для обсуждения. У вас три попытки, попробуйте угадать. Значит, такой перечень есть. И как его получить? Две попытки вы использовали. «Осталась одна». Я сплюнул. Сначала мысленно, а потом физически. Слюной на пол. «Так и знал, что на какого-нибудь юриста наткнусь. Хорошо. Что такое страховка и зачем она нужна?» «Формально это два вопроса. Ну ладно. Надеюсь, меня не накажут». Женщина лукаво улыбнулась. «Сейчас вы живете в двух мирах, в двух оболочках. Одна из них умрет раньше, другая позже. Это естественный процесс. И его, по крайней мере здесь, не остановить». Что вы будете делать, когда останется одна, а единиц на следующую может не хватить? Или вы не захотите жить на две стороны одновременно? Не знаю. Страховка. Платите каждый год, и когда единственная оболочка умирает, вы получаете новую, в зависимости от выбранной суммы. Очень выручает, если смерть неожиданная. Или не хочется зря тратить единицы на двойное существование. И вообще, она, эта двойная жизнь, очень утомительна. Первые два-три раза еще куда не шло. А потом лучше без всех этих волнений. Разве не в этом смысл программы? Я удивился. Если вы искатель острых ощущений или новичок, да. Но в основном обходятся одной, а вторую берут в конце жизни. Это, так сказать, почти бессмертие. С ограничениями, о которых вы узнаете сами, потому что я на ваш вопрос ответила. Спасибо. Так что за второй вопрос? У координаторов для вас задание. Ирина достала из сумки листок, протянула мне. Стоимость 40 тысяч. Я развернул листок. На нем были написаны координаты: Что это? Место, которое вы должны найти на Луне. Квадрат со стороной в 30 километров, где-то там полость начинается под слоем породы. Примерно 8 метров глубиной. Пробурите ход, проберетесь и уничтожите носитель. Что? Женщина вздохнула. Дмитрий, я вам сейчас как попугай повторяю то, что мне передали, а сама ни слова не понимаю. «Вы нашли на Луне носитель чужой информации, вскрытый метеоритом, и вы, а точнее Соболев, единственный, кто не прикладывал его к незащищённой коже, но держал перчатки, и из-за этого ваше тело получило частичную резистантность. Откуда-то координаторы знают, где он находится, и что это такое, и хотят, чтобы вы его уничтожили. Вы понимаете сами, о чём речь?» «Я кивнул. Примерно». «Отлично, потому что я нет. Итак, вы ищете артефакт, а потом его уничтожаете». У вас еще осталось лекарство в ампулах? Да. С сомнением протянул я. Надеюсь, что осталось, потому что доставка еще одной партии влетит, как тут говорят, в копеечку. Не позднее, чем за час до контакта. А лучше сразу перед ним вколите себе 10 кубиков. Позвольте. Я сразу почувствовал, что меня хотят, как говорится, поиметь. К тому же, во флаконе с глазными каплями как раз эти 10 мл и остались. За курс я заплатил. И это лекарство мое. Если координаторы пожелают, могут выкупить, ну скажем, по 5 тысяч за кубик. Ирина уставилась на меня так, словно я что-то очень умное сказал. Значит, отказывайтесь, уточнила она. Нет, но эти 10 кубиков я хочу получить. А лучше 20, чтобы наверняка. Женщина спорить не стала. Провела пальцем по планшету и что-то начала набирать на высветившейся клавиатуре. Знаков там было гораздо больше, чем на моей. Штук 50 на скидку. Со своего места я их разглядеть четко не мог. Но знакомый уловил. Они шли отдельно, в двух верхних строках. Хорошо, наконец сказала гостья. Координаторы согласны. Более того, они одобряют вашу инициативу. Примите 20 доз, половину за час, половину перед контактом. Можете не колоть, а выпить. Она отковырнула боковую крышку коробочки, прицепленной к планшету. Достала маленький темно-синий флакончик с синей резиновой крышкой. Внутри был насыпан светло-кремовый порошок. «Здесь двойная доза. Добавите доверху любую жидкость, лучше спирт, но можно и физраствор, смотря как будете использовать. Хранится не больше года». Ирина поставила склянку на стол. «Теперь вот ещё». Она снова залезла пальцем в коробочку. Достала синий камушек на цепочке. «Это компас, Дмитрий Сергеевич. Он обнаружит артефакт в пределах двух километров и будет отклоняться в его сторону». А когда найдёте, вы должны сжать кристалл в ладонях и продержать так минимум полчаса. — И что произойдёт? — Моя собеседница набрала что-то на планшете, подождала, пока придёт ответ. — Координатор говорит, что этот организм будет рассматривать вас как временного носителя, и попытается захватить. Не сопротивляйтесь, раствор в вашей крови всё сделает сам. Как только камень станет прозрачным, он безопасен, и его можно уничтожить. — Не пойму. — Честно признался я, а почему сразу-то уничтожить нельзя? Сжечь там или молотком разбить? — Потому что… — Ирина вздохнула. — Я не знаю. Хотите эксперименты ставить? Да ради бога. Сколько угодно. Это ваша жизнь, а не моя. Да, вот ещё. На Луне вы будете без поддержки координатора. Никто вам не поможет. Так что постарайтесь не провалить задание. У вас на это целый год. Третьего шанса у этого мира может и не быть. — Что это значит? — Не знаю. Я передаю только то, что получила от них. Женщина встала. Да, еще. Как я поняла, у вас скоро закончится срок участия в программе из-за штрафа. Ситуация критическая. Срок продлят, а штраф через некоторое время, если будете стараться, спишут. Но терминал все равно пока будет недоступен. Мой вам совет, личный. Не наделайте новых глупостей. Другого шанса не только у этого мира, но и у вас лично может не быть. Ирина взялась за ручку двери, когда я ее окликнул. «Если что-то изменится, я могу вам позвонить?» «Нет. Этому телу осталось немного. Может быть, недели или две. А потом меня здесь не будет». «У меня ещё есть лекарство. Зачем ты предложил я? Оно ведь поможет?» «Я уж испугалась, что вы его всё вкололи. Отрезка отмены – такая ломка, что можно умереть». «Женщина печально улыбнулась». «И нет, спасибо, конечно. Но, честно говоря, идея глупая. У меня отличный страховой полис. И вообще, этот мир мне не очень нравится». Она вышла, аккуратно защелкнув замок, а я остался сидеть с флаконом лекарства непонятно из какой реальности, ювелирным украшением и слегка отвисшей челюстью. Вот эта фраза проломку была очень неприятной. К нам в больницу привозили наркоманов, они очень не любили свой организм, и врачам приходилось его чинить. Не всегда получалось сделать это вообще, и очень редко за день-два. Остальные что только не делали, чтобы добыть новую дозу. Начиная от банальной взятки медсестре и заканчивая попыткой взлома металлического шкафа с лечебной дурью. Ну а если не удавалось, то мучились они очень сильно и громко. Мне бы так не хотелось. Доза в неделю. Пообещал сам себе. Нет, по одному дню буду прибавлять. Со среды. Со среды, потому что чувствовал я себя после недельного перерыва, ну очень хреново. И даже субботний укол не очень положение поправил. Сел с календариком, начал рисовать кружочки. 10 выпал на 2 августа. Отличный день для того, чтобы завязать с инопланетным коксом. Но потом вспомнил про ударную дозу. И пять уколов решил оставить про запас.